Наконец, неуместные действия закончились, и из ворот парка выкатилась крытая брезентовым тентом шишига. Мудрецкий аккуратно прикрыл за собой ворота, сказал на прощание старой Бекетову. «Слушай, может, я тебя все-таки развяжу?» «Так даже интереснее получится. Никто ничего не видел, все тихо было». — Сама по себе исчезла машина без бензина, а у остальных не отсосали. — И не только она, — проворчал разведчик. — Ладно, черт с тобой, а то неудобно так сидеть-то. Зато будет своя легенда в батальоне про летучую Шишигу и ее призрачный экипаж. Классно, вот сейчас с ребятами и придумаем. Молодые скоро придут. Как раз расскажем со свидетелями и доказательствами. Заслуженная, а теперь еще и легендарная машина покатилась в ночь, освещая себе дорогу призрачным синим светом. Для осторожности Резинкин все-таки опустил на фары маскировочные насадки и теперь двигался в основном ощупью. Благо, дорога на шестой пост была ему знакома до последней колдобины. «Ну, что у вас там?» — радостно встретил друзей начальник караула, младший сержант Простаков. «Как, перепахали все? Или сейчас ездим? Помочь надо?» «Помочь надо, только по-другому». Мудрецкий коротко объяснил Лехе, что от него требуется, — И тот погрустнел. «Не, это я не могу, товарищ лейтенант. И не подумайте, я не дизбата боюсь. Просто склады-то опечатаны, заперты. А там замки вроде гаражных. Их не собьешь так вот сразу. И стрелять разве что. Так тут чуть рикошет и совсем нехорошо получится». «Ты кому рассказываешь? Где здесь что на этом складе?» Ухмыльнулся лейтенант. «Третий штабель от землянок справа. На самом верху коробки стоят. Мне тут все равно делать нечего было. Вот я и набил все заново. Еще теми, что Искандер привез. Они тут и все равно считают, что не учтенка». «Давай, Ларя с кисляком на шокер». А сам поможешь грузить. Мы и так вымотались за день, чтобы еще и ящики таскать. Брезент я сам уложу. Все равно никто, кроме меня не знает, что здесь и как было. Перед самым подъемом в батальон пришел комбат, что само по себе было явлением довольно редким. Обычно его ждали только глубоко после завтрака. Первым делом. Стойла Хряков направился в казарму. Заглянул опасливо. Через окна уже пробивался серый утренний свет, и о ночном наваждении напоминал только яркий луч из сортира. Уже более уверенно заглянул в кубрик химвзвода. Уставшие бойцы спали в самых разных позах, но все как один, с милыми улыбками, полностью довольных своей жизнью людей. В кубрике стоял мощный храп, перемешанный с крепкими запахами мужского пота и грязных портянок. Все было нормально, все было как всегда, без всякой мистики и фантастики. Возле самой двери подполковник поскользнулся, пригляделся, По полу был размазан какой-то жирный желтый комок. Комбат брезгливо поморщился, принюхался. Вроде бы ничем особенным не пахло. Или просто не пробивалось через другие ароматы. Стоил охряков присел на корточки, пригляделся. Осторожно потрогал пальцем. Потом взял комок и растер в ладони. Глина, просто желтая глина. «Живут, как свиньи, а туда же на дембель!» Раздраженно заворчал подполковник. «В кубрике полы грязные, Портянки с вечера не простернули. взвать Подъем!» Балетов, не просыпаясь, нащупал сапук Взвесил его в руке и замахнулся. Потом до утомленного мозга Дошли несколько необычные и в то же время знакомые особенности команды. Приоткрылся один глаз, сапог был опущен, и младший сержант вскочил. «Мужики, подъем! Комбат пришел!» «Ну и его чем-нибудь!» Простонал Резинкин, переворачиваясь на другой бок. Потом и до него дошла серьезность ситуации. «Подъем, ребята, подъем!» «Извините, товарищ подполковник, я думал, это фрол прикалывается». «Ничего, ничего!» Ощерился стойла хряков. «Юмор это я люблю. Очень люблю хорошо посмеяться. Особенно последним. А вы хотите строиться?» «Завтрак химики с просто-таки неприличной...» Для завтрашних дембелей скоростью. Пожирали все так, словно к ним этой страшной ночью Вернулись духовские времена с их вечной нехваткой. Впрочем, дело было не только в голоде. взвод Прекратить прием пищи!» В столовку ворвался Мудрецкий. «На выход! Бегом, бегом!» «Комбат на перехват вышел!» К моменту подхода стойла Харякова ударная команда уже стояла в строю перед столовой. — Товарищ подполковник, отделение дембелей, взвода химзащиты, прием пищи закончило, для выхода на аккорд построено. — Четко отрапортовал Юрий. — И на что ты надеешься? — скривился комбат. — На чудо? Чудес не бывает, Летеха. У тебя полчаса на все, а туда только ходу, пятнадцать минут. Ну, за десять добежите, и что? Ломы похватать не успеете. Помнишь, что я вчера приказал? Взрыть все в пух и прах. Так же четко ответил лейтенант, держа забинтованные руки по швам. Потом взглянул на часы. — Товарищ подполковник, время восемь двадцать шесть. Давайте сверим. — Давай-давай, гляди-ка точно. Ну, может, не будешь дергаться, сопля гофрированная? — Товарищ комбат, если будете разговаривать, добавьте время или разрешите уж начать движение. — Ишь ты! — стоило хряков... Мотнул головой, словно отгоняя комара. — Ну-ну, я в девять там буду, учти. Начинай, двигайся. — Взвод направо, за мной бегом марш! Мудрецкий стопотом повел маленькую колонну в направлении прямо противоположном деревне Чернодырье. Комбат скептически хмыкнул. Но окрикать не стал. Он решил посмеяться получше. Последним...